Глава 31. Голоса. Пожалуй, мне стоит поискать старину Вига, сказал Джонс.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 Парнишка нервно улыбнулся и, оттолкнувшись от стены, закувыркался к отверстию, где был закреплён канат. «Я за вами вернусь», – пообещал он. «Не забудьте, где вы оставили скафандр». Башня покачалась из стороны в сторону, жужжала, метались манипуляторы, заканчивая новую поэму. Впоследствии Марли никогда не могла с уверенностью сказать, были ли голоса реальны, но постепенно...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 Внезапно шкатулка выплыла на свободу, заковыркалась из конца в конец купола. Марли инстинктивно нырнула вслед за ней, поймала. сила инерции её закружила дальше мимо мелькающих рук, а она всё ещё прижимала к себе обретённое сокровище. Не в состоянии затормозить, Марли врезалась в дальнюю стену купола, ушибла плечо и порвала облузку. Оглушённая ударом,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 со сломанными зубьями. Морли поймала его, как рыбку, и провела оставшимися зубьями по волосам. На противоположной стороне купола зажегся, запульсировал экран, и его заполнило лицо Пако. «Старик отказывается впустить нас, Морли», сказал испанец. «Второй бродяжка где-то его спрятал. Сеньор крайне озабочен тем, чтобы мы вошли в сердечники и обезопасили его собственность.